Вскоре она сняла студию на 65-й улице, одну из нескольких, в здании, где на первом этаже, в подвале и в нескольких частных апартаментах под студиями располагался знаменитый в те годы ночной ресторан Хили. Все, кто знал довоенный Нью-Йорк, помнят, что здесь собирались актеры, художники, музыканты, литераторы, не считая Бон Виванов, которые держали в этом районе такси болтая между десятью вечера и четырьмя утра. Вдохновенные завывание флейт и скрипок, которые хоть и слабо слышались даже в студиях на верхних этажах, в том числе и у Эллен, должно быть, напоминали ей Париж. Так или иначе, но она поселилась здесь, и здесь, как я вскоре узнал, зайдя в гости, были собраны почти все ее лучшие работы парижского периода — не говоря о нескольких последних вещах, впрочем, на мой взгляд, не столь удачных, не таких красочных и не таких одухотворенных. Мы вместе присмотрели их все, после чего я сказал ей, что ей достаточно просто сохранить созданное, может, даже этого уже не надо, чтобы получить заслуженное признание». Она отметила, что одна из трудностей ее теперешнего положения состоит в том, что здесь, как и в Англии, фоном всякого искусства стала Великая война. Конечно, Америка еще не воевала, но результат был почти тот же. В Англии она вообще ничего не могла делать. Одна выставка, которую удалось организовать, не принесла ровным счетом ничего. Публику не интересовало искусство. Здесь, в Америке, Все почти столь же безнадежно. Те, кто обычно покупал картины, теперь покупают облигации свободы. Художественных критиков и любителей живописи волнуют вести с фронта. Открывающиеся и закрывающиеся выставки не вызывают ни малейшего интереса. Организуются и проводятся аукционы, по большей части дорогие произведения страхуют однако в конечном счете они возвращаются непроданными в аукционные залы. За хорошие картины больше нельзя получить денег, как нельзя прославиться, если не писать военные картины, окопные бои и авиационные налеты. Тем не менее, как я заметил, Эллин довольно энергично взялась за дело. Во-первых, ей нужно было организовать достойную выставку своих картин, Во-вторых, вновь обрести интерес к Америке, а если получится, то и к жизни. Случившаяся беда все никак ее не отпускала. Она усердно посещала всех основных агентов, занимавшихся выставками, но, по ее словам, не почувствовала с их стороны никакого энтузиазма. Слишком много проблем на фронте. Ей потребуются приличные деньги, чтобы выставить свои работы хотя бы на месяц, а цены на все остальное продолжают расти. К тому же, как она мне призналась, ее избранник не был богат. Это был союз по любви, а такие вещи, насколько я знаю, редко бывают связаны с деньгами. Я усомнился по поводу союза по любви, да и в целом по поводу ее брака, зачем он ей понадобился. Ведь теперь она оказалась среди самого безумного искусства – и самой богемной публике, какие можно было найти в тогдашнем Нью-Йорке. Более того, она пила, словно желая, как мне показалось, избавиться от душевных мучений. И иногда в таком неестественном возбуждении у нее врывались слова об изменчивости жизни и даже искусства. Начинаешь свой путь, к примеру, молодой девушкой с вполне определенным представлением, чего тебе следует добиться в жизни и в искусстве, но есть у тебя способности или нет, есть у тебя энтузиазм или нет, ничто не гарантирует тебе успех или провал. И вот теперь война, как кардинально она перевернула или изменила все художественные ценности своего времени – И однажды, только однажды в приступе к горечи она рассказала о своем несчастье, о длительных близких отношениях с Маккейлом. Ей казалось, или скорее она была уверена, что по темпераменту и чувствам они были очень близки, почти навечно соединены неразрывной связью. И только посмотрите, оба они, ни один маккел благоразумно подчеркнула она, Пошли каждый своей дорогой. Но я-то знал, что она лукавит. Своей дорогой пошел Макейл, а не Элен. И поступив так, вызвало у нее не только чувство растерянности, но и безнадежности. Поскольку ее молодость почти прошла, да и в творчестве она так и не достигла прочного положения, о котором изначально мечтала. «И вот еще что!» Я познакомился с англичанкой, знавшей Эллин и Маккейла в Париже, а также ее нового мужа в Англии. Их брак вызывал у нее презрительное недоумение. Почему Эллен выбрала этого Шеррарда Недерби? Самый посредственный и несерьезный Писака критик, довольно безуспешно рассчитывавший когда-нибудь засиять в качестве. Она едва могла себе представить в качестве кого. Может, театрального критика. Но в его голове было полно феерических диковинных идей, что значит быть настоящим художником. Он тоже бывал в Париже и знал Макейла, и без сомнения тогда, как и сейчас, ему льстило занять его место и заполучить Эллин. Но она, о чем она думала, отомстить Маккейлу, Попытаться забыться в компании и объятиях такого неуравновешенного и психически нездорового существа, как Недерби, — абсолютная нелепость. У него, конечно, знатное происхождение, но происхождение для нее так мало значит. Все это никак не могло продолжаться. Ей, конечно, уже тошно, и она наверняка приехала сюда, чтобы избежать поджаривания на этой новой сковородке. Эти критические суждения прояснили умственное и эмоциональное состояние Эллин, по моим наблюдениям, беспокойное и суматошное. Но все-таки через различных знакомых, рекомендательные письма и тому подобное она добивалась и в конце концов, в общем, добилась хотя бы небольшого общественного интереса, если не к ее искусству, то к ней самой и ее занятиям. Несколько критиков были приглашены к ней на чай, и она ухитрилась сделать свое имя известным другим. Я сам принудительно мобилизовал троих и привел посмотреть ее работы. Критики сомневались. Эллен вернулась, не получив полного и окончательного признания иностранной аудитории. и здешняя публика не видела ее работ. Поэтому требуется время. Как я понял, она должна была приготовиться ждать. Но меня поразило скорее ее настроение и отношение к себе и к жизни, чем творческие усилия. Хотя Эйлен родилась в Америке, у меня сложилось впечатление, что она не может обрести твердую почву под ногами ни в стране, ни в собственной жизни. Несмотря на то, что в творческом плане ею было создано очень много, она пребывала в чрезвычайно подавленном состоянии. Насколько я мог судить, она очень мало работала в мастерской. Вместо этого, что было совсем не похоже на ее настрой в парижский период, казалось, она все время ищет встреч с мужчинами. Возможно, главной причиной было острое желание встретить на дорогах искусства человека, сильного или выдающегося, а может, обладавшего обоими этими качествами и вновь попасть под его чары. «Ох уж это не умирающая человеческая мечта!» Но все те, с кем она знакомилась, писатели, профессионалы в различных областях, художники, критики, никто не производил на нее впечатления. Наоборот, в течение восьми месяцев, проведенных ею здесь, я видел лишь лихорадочные поиски чего-то и никакой творческой работы. Никакой уверенности, что она останется здесь, или что ей хотелось бы остаться, никакой веры в то, что в Европе ее ждет что-то стоящее, и даже никакого упоминания английского мужа. Один лишь один единственный раз, разглядывая ее эскизы, я наткнулся на рисунок высокого, приятного, но очень обычного с виду англичанина, чиновничьего типа, в облике которого вроде бы проглядывала, пусть в незначительной степени, культура и утонченность. «А это кто?» «Ах, это Шерард, мистер Недерби, мой муж». «Ну да, конечно, так промелькнул ее муж быстро и почти незаметно. Не слишком интересный предмет для разговора». «И, наконец, записка следующего содержания, или, скорее, часть записки». «Боюсь, я окончательно потеряла связь с Америкой. Не могу ее больше выносить и возвращаюсь в Лондон. Поскольку мои планы не определены, оставляю большую часть картин Урсули Джи. Но я ее предупредила, что вы можете выбрать несколько из тех, что всегда были вам интересны. Можете повесить у себя, если хотите. Я не могу взять их с собой и не хочу, чтобы они достались чужим людям» хотя некоторые все же придется оставить на хранение. Не могу пока дать вам свой постоянный адрес, но буду писать. Я попытался до нее дозвониться, однако она уже уехала. Потом полгода молчания. Между тем, следуя ее предложению, я отобрал 10 самых интересных работ и повесил их у себя, как она и хотела. Затем письмо из Лондона. Она живет там, но на лето собирается в Швецию. И снова долгое молчание. Через год снова письмо, в котором она спрашивает о картинах и просит меня оказать любезность и присмотреть за теми, что оставлены на хранение. Еще она добавила, что вернула себе девичью фамилию и теперь зовется Эллен Адамс. Прилагался и новый адрес. Следующее письмо пришло через два года — Никаких существенных новостей. Она все еще в Лондоне. В порядке ли картины, в порядке, за исключением платы за хранение. Еще один год, еще одно письмо с новым адресом Парижским, и сообщение, что вскоре она организует пересылку картин туда. Но они так и не были отправлены. Другого своего знакомого, жившего в Филадельфии, она попросила забрать картины из хранилища и держать у себя. Но ну, о тех, что висели у меня, самых лучших, она не спрашивала. Тем временем я навестил Урсулу Джи, заботами которой Эллен поначалу оставила большую часть своих работ. Урсула была американским иллюстратором и училась в Париже, когда там жила Элен. Она хорошо знала и ее, и Макейла. После отъезда Эллен из Америки я заходил к Урсуле, но не стала обсуждать с ней нашу общую приятельницу — Урсула вела себя слишком сдержанно, чтобы я рискнул вдаваться в подробности личного характера. Но сейчас прошло столько времени, и элен проявляла такое безразличие к своим картинам, 10 оставались у меня, 120 у Урсулы, что мне показалось, Урсула не против разговора. Почему Эллен так скоропалительно вернулась в Лондон? Почему она надолго оставила здесь свои картины? Почему такое потрясающее безразличие? «Что теперь с ней осталось «Но разве вы не знаете? Разве вы никогда не видели Недерби?» «Нет». «Но портрет ведь видели?» «Да». «И как вам?» «Да, я понимаю. Но такое безразличие к карьере, и все картины брошены здесь, по-моему, они ей нужны». «По-моему, тоже. Они прекрасны и должны сделать ей имя, но не сделают». Они ей больше не интересны, как неинтересна и она самой себе. Поэтому не сделают. Нужно верить в себя и в свою работу, чтобы это случилось, однако, боюсь, у Эллин больше нет такой веры. Они всего лишь призраки ее несчастного прошлого. За них некому заступиться. Но у нее же истинный талант художника. Те работы, что висят у меня, просто великолепны. Как и те, что здесь у меня... Но Эллен с этим покончила. Разве что найдет другого мужчину, такого, как МакКейл. С ее стороны это была истинная любовь. И ничто ей его не заменит. Она этого и не хочет. А пока не захочет и не заменит, рисовать не будет. Но это же абсурд. Ничего подобного. Дело в том, что для Элин искусство было дорогой к счастью. Она всегда умела рисовать, и сейчас может, причем даже лучше, чем раньше, но только не хочет и не рисует. Единственная ее цель – счастье, а единственный способ его достичь – рисовать для любимого человека. Но она не может любить и рисовать без уважения, человеческого и художественного, а единственным человеком, которого она действительно уважала и творчески боготворила, был Маккейл. Он был ее жизнью, ее вдохновением – и, думаю, до сих пор остался. Когда он ее бросил, для нее все кончилось. Без него ничто не имело смысла, по-видимому, и сейчас не имеет. Сломалась. Творчески — да. И все же Эллин удивительная женщина, великодушная, благородная, добрая, и умеет рисовать. Только теперь мне кажется, что она никогда не создала бы столько прекрасных вещей, если бы не Макейл, Она безумно его любила. Наш общий знакомый, который был в Париже, когда МакКейл от нее ушел, говорит, что Эллен почти потеряла рассудок. Не один месяц она ходила в каком-то оцепенении. Он говорит, что если бы в тот момент не появился Недерби и не проявил заботу и сочувствие, она бы наверняка сошла с ума. В конце концов он уговорил ее стать его женой и переехать в Англию, а потом она оставила его, потому что не могла забыть Маккейла. Она сама мне говорила. Я многом догадывался. А позже, много позже, появился Маккейл, крепкий, успешный, решительный, добившийся здесь персональной выставки. Продал немало работы и уехал во Францию, но без Кины Максы она его бросила. И теперь на его картинах мы видим ее, изображенную в довольно экстравагантной манере — «Подумать только», — сказал я ему. Однако за весь разговор почти ни слова не было сказано ни о Кине, ни об Эллен. Точнее, одно-два о и ни одного о Кине. Он пришел в мою мастерскую и увидел несколько ее картин. Рассматривая их, он произнес, «Это, конечно, вещи Эллин, четыре из лучших. Меня всегда интересовало, где она их оставила, ей следовало продолжать». И все. Больше ни слова. Ни вопроса, где она, ничего. Я изумленно посмотрел на него и чуть не заговорил сам с собой. А ведь Элен уехала почти 15 лет назад, и картины, оставленные у меня и у Урсулы Джи, до сих пор не востребованы и ни одного письма, никаких известий от Элен Адамс Рин.